Под колпаком были не только квартиры, дома и семьи высших руководителей партии и правительства, вообще всех, кто интересовал Берё, но и служебные кабинеты. Однажды ночью в приёмной МК партии появились высокие чины и потребовали от дежурившего там секретаря Пивоварова ключи от кабинета Хрущёва. На вопрос с какой целью грубо ответили, что необходимо проконтролировать надёжность сейфов и телефонных аппаратов. добавив, что секретарь не имеет права интересоваться подробностями их обязанностей, не его дело. Пивоваров наотрез отказался пустить ночных посетителей в кабинет, пригрозил вызвать хозяина. И хотя на него обрушился поток ругней, кабинет он не открыл. Удивительное дело, но ночное происшествие не имело последствий. Пивоваров доложил о нём Хрущёву, а тот, видимо, решил смолчать. Именно в это время Берия стремился сблизиться с Хрущёвым, завоевать его расположение. Случалось, поздно ночью поджидал его на шоссе по дороге на дачу, чтобы побеседовать. Если я возвращался с ночного дежурства в газете вместе с Никитой Сергеевичем, то приходилось пересаживаться в машину грозного человека. Усатый шофёр даже головы не поворачивал в мою сторону, сидел неподвижно, как сфинкс, и казалось, машина движется сама по себе. Пассажиры первой машины беседовали. Мне оставалось разглядывать стволы берёз, мелькавших по обочинам Успенского шоссе. Берёзовые рощи в том районе Подмосковья такие фотогеничные, их много раз снимали в разных фильмах. Однажды я не выдержал и спросил шофёра, можно ли закурить. Он не удостоил меня ответом, но как-то выразил запрещение, может быть, движением офицерского погона с майорской звёздочкой.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 Нина Петровна как-то рассказывала о поездке Хрущева летом 1952 года на Кавказ. Отдыхал там и Берия. Он, конечно, приехал к Хрущеву, пригласил посмотреть Абхазию. Поднялись на перевал, устроили завтрак на смотровой площадке неподалеку от Сухуми. Синее море, золотая долина внизу. Берия раскинул руки и проговорил: «Какой простор, Никита! Давай построим здесь наши дома и будем дышать горным воздухом». Рыжиёв 100 лет как старики в этой долине. Никит Сергеевич спросил: "А стариков куда денем?" Спросил как бы вскользь, без упрёка, Берия тут же не задумываясь ответил: "А переселим куда-нибудь". Проверял ли Берия настроение Хрущёва или хотел в свой срок обвинить в безнравственности, настроить против него абхасов?